Андрей Шуперт. Колхозное строительство 5. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Интерлюдия 1. Учёные доказали, что тараканы могут жить без головы, но в голове им уютнее. Объявление при входе в студенческую столовую. Не подбирайте крошки, не бесите тараканов. Тарака назвали ёж. Он уже несколько лет обитал в этой квартире. Недавно новые хозяева решили разбрызгать по кухне отраву. Пришли люди, от которых несло смертью. Они стали заносить баллоны, настраивать свои прысколки. Ещё бы объявление повесили: "Сейчас будем травить тараканов". Не дожидаясь, чем это действие закончится, её сбежал по давно найденному им переходу в соседнюю квартиру. В ней жили двое: мужчина и женщина. Только вот мужчина почти всегда был в разъездах, и женщина большую часть времени находилась в квартире одна. Женщина была еврейка. Правда, все, кто заходил к ней в гости, называли её казачкой Аксинией, хотя почти сразу придумывали ей другое имя Элина. Ежу не досуг было заниматься этими метаморфозами имён. В этой квартирке почти не было крошек. Казачка Элина или еврейка Аксинья почти не готовила и почти не питалась дома. Она вообще очень мало времени проводила у себя в квартире, где-то служила. Что это за служба такая, что даже поесть человеку некогда у себя дома и крошек накидать? Одним словом, ежу жить у казачки не нравилось. Он несколько раз пытался вернуться к своим нормальным хозяевам, но оттуда по-прежнему несло смертью. А когда, наконец, запах смерти исчез, и ослабший и сголодавшийся еж вернулся к себе, то застал там новенького. Опять необычного тракана, такого же, как и он, умного. Звали новенького Юрий или Анд. Вечно с этими новенькими проблема. Считают тебя сразу хозяевами. Нет, чтоб пожить, пообтереться, познакомиться с соседями. Нет. Всё, он тут главный. Ёж спорить не стал. Он решил побороться за своё светлое будущее, и у него был союзник кот Персик. Ничего, что Персик об этом не знал. Главное, что Ёж всё продумал. Как и предыдущий таракан Александр, Юрий был жадным. На этом весь план и строился. Ёж знал, что около полуночи, когда все в доме заснут, персик всегда обходит свои владения. Подгадав к этому времени и накопив за неделю крошек, он рассыпал их на полу как можно дальше от щелей, в которые можно и юркнуть, спасаясь от кота. И таракан Юрий Ант купился, вылез и стал их с жадностью и даже с хрустом поглощать. Крошки и в самом деле были вкусные. Девочки ели печенье, оно крошилось и падало на пол. И маленькими крошками, и большими, и даже целыми крошищами. За поеданием одной такой крошищи персик и застукал Анда. И не Юрий хрустит крошкой, а персик хрустит Юрием. Пищевая цепочка, ничего не поделаешь. Чёрт, и откуда он знает такие умные слова? Пищевая цепочка придумают же. Ясно, что цепочками питаться нельзя. От старых хозяев остался клад, много золота, в том числе и золотые цепочки. Ёж пробовал. А, они несъедобны. Или есть другие пищевые цепочки. клад лежал себе в углу кухни под паркетом. Кому нужно золото? Зачем его прячут? Петя, мы когда будем паркет на кухне менять? Он весь в трещинах. Ну, вот вернёмся из Англии и поменяем. Это новые щедрые хозяева собираются в Англию? А кто его будет кормить? Интермец 1. Как вы относитесь к довольно устойчивым слухам о том, что Фурцева и Хрущёва связывала не только служебное положение? Мне говорила Светлана, что её маму обидно называли Никитские ворота. Э, Екатерина Алюкьявна, думаешь, мне старый дурак, и ничего не знаю, что в стране творится? Сижу там, за Видово, милим, за речью, да в Глице не, в Нижней Арианаде. Охочусь бабці скум, и ночхать мне, что в СССР делается. Так? Что вы, Леонид Ильич, и в мыслях такого не было? Фурцева взбледнула. Таким злым она давно Гинсека не видела. Ты ведь понимаешь, Екатерина, что впалёт бюро, а ты только потому, что там должна быть женщина. Брежнев дёрнул Фурцеву за руку, усаживая на диван. как раз на даче Завидова и на вис над ней. «А ну, говори, кто тебя надоумил?» «Леонид Ильич, это правда. Петр Тишков пригласил вернуться на родину Керенского и предложил представителям царской фамилии посетить СССР». «Я тебе прямой вопрос задал», — Брежнев почти слюной брызгал. Я, как коммунист, обязана доложить о таких вопиющих случаях нарушения устава нашей партии. Брежнев отошёл, сел напротив в кресло и улыбнулся. Нарушение устава. Сильно сказано. Давай так, Екатерина Алексеевна, ты сейчас говоришь, кто тебе эту херню в уши вдул? И мы на время забываем этот разговор. Есть и... Второй вариант. Ты и себя корчишь дурочко, а я эм, сама понимаешь, дурочки в полис бюро не нужны. Пойдёшь на пенсию. Сколько тебе годков? 57, сжалась Фурцева. Вот, видишь, 2 года уже как могла бы быть эм, на заслуженном отдыхе. Хотя ты ведь работала на предельно ткацкой фабрике в Вышнем Волочке. Если мне память не изменяет, уверен, туда срочно требуется порторг. Так что выбираешь, Екатерина? Леонид Ильич, вы не понимаете, Тишка только притворяется коммунистом, а сам настоящий капиталист. У него за границей и заводы, и фабрики, киностудию он недавно купил. На его предприятиях эксплуатирует рабочий класс. Три шкуры с рабочих дерёт. А иначе откуда у него такие деньги?» Фурцева даже раскраснелась, свою гневную речь выдав. «Значит, будет вышний волочок. Собирай шмотки. Завтра специально расширенный состав Политбюро соберу. Будем тебя выводить из состава в связи с переходом на другую работу». «Леонид Ильич». «Екатерина Алексеевна». «Дмитрий Федорович Устинов». Ну, вот а ты, дурочка, боялась. А даже юбка не помялась. Ещё кто не верю я, что в двоём решили шашни крутить. Леонид Ильич, товарищ генеральный секретарь, Дмитрий Фёдорович, как и я обеспокоен, что в наши ряды проник подлый и опасный враг, очень опасный, умный, очеревина, высший волочак, семичасный «Катерина! Щербинский!» — повесив голову. «Ну, ничего себе вы круто свели! Иди пока! Стой! Этим <къем> ни слова! Если узнаю, что проболталось, сгнаю на Сахалине! Стой! Ты ведь министром культуры <къем> долго у нас была!» Когда там крылья родины с битлоками соревноваться будут через 2 э, дня, а, время летит. Чтобы через 5 часов была э, в Лондоне и помогала этому перерожденцу. Понятно. Да как я доберусь за 5, <связь> да хоть к ак он к верху, <кх> хоть военным бортом, хоть э, с пересадками. Через пять часов, чтобы духу твоего в <coughs> стране не было. И если узнаю, что с клубом встречалось или созванивалось, <coughs> ну ты знаешь. Событие первое. Тут многие ругаются, что мои главы не соответствуют главам АТ. Чтобы впредь не путать вас, дорогие читатели, а писать по-другому я не хочу, буду называть свои главы «событиями». Как и в пожарском. За пару недель до предыдущего разговора. Добрый день, Леонид Ильич. Вызывали? Пётр Тишка в этом кабинете Брежнева не любил бывать, словно у директора школы после того, как тебя поймали за подглядыванием в женской раздевалке. Да, Пётр, что у тебя по Киренскому определился? Многие докладывают, что он какое-то движение националистическое в США организовало. Русские <къем> идут. Это то, о чём мы с тобой говорили. Да, Леонид Ильич, Александр Фёдорович активно ввязался в эту драку, обещает с десяток тысяч болельщиков организовать. Я ему денег из своих, заработанных за границей, и через барона Бика перевёл. Тут <къем> Пётр Нектрые бегают вокруг меня с этими <къем> твоими деньгами, предлагают даже <къем> посадить тебя, а деньги национализировать. Брежнев криво усмехнулся. Давайте я ещё один компромат на их мельницу солью. Я вчера разговаривал по телефону с великим князем Андреем Александровичем Романовым. Это сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. племянник Николая II. В настоящий момент он старейший представитель дома. Кроме того, основатель объединения членов рода Романовых. А мне ничего такого не докладывали. И, и что? А что говорили? Брежнев, как всегда, начал нервничать, потянулся за столичными, закурил. О том же самом, что и с Киренским, пусть объединяют русскую эмиграцию для помощи крылым родины. И всё. <кхм> Гинсек как-то разочарованно хмыкнул. Да, всё. Я его после победы нашего ансамбля пригласил от имени правительства посетить СССР. Ага, а немного ли <кхм> взял на себя товарищ Тишков. Брежнев снова хмыкнул и погасил сигарету. Леонид Ильич, вы ведь знаете, сейчас между СССР и Западом во главе с США идёт холодная война. Писатель английский Джордж Оруэлл придумал в 1945 году: "Сейчас мы эту войну проигрываем. Хрущёв виноват. Поссорился с Китаем. Советско-китайский раскол, начавшийся в конце 50-х годов, сейчас приближается к пику напряжённости. Это значительно ослабляет позиции социалистического блока. КНР и несколько её государств-союзников отошли от безговорочной поддержки СССР и конфронтации США". «Как бы вообще война с Китаем не началась? Может, еще можно помириться? Я точно не знаю, из-за чего там сыр-бор. Но если все дело в правильном проведении границы, то, может быть, нужно ее правильно провести? Но, Леонид Ильич, это ваше дело. Я зачем это упомянул? Мы в этой войне обороняющаяся страна. Нельзя выиграть войну, все время сидя в обороне. Нужно время от времени и самим нападать. Проверять Запад на прочность. Это <къех> концерт умете, скривился Брежнев. В том числе для Запада Beatles это символ. Он якобы доказывает сразу две вещи. Первая они лучше нас в музыке. Мы в балете, они вот в песнях. И если мы у них выбьем эту подпорку, то там много чего обрушится может. А ещё Beatles это воплощение их американской, а теперь уже и всего Запада мечты. Простые парни из провинциального городка могут стать богатыми и очень известными людьми. Миллионеры из трущоб. Все на западе хотят повторить их судьбу. И если мы загоним их назад в эти трущобы, это равносильно взрыву ядерной бомбы в центре Вашингтона или Лондона. От них только что откололась Франция. Если мы потопим ещё и эту их мечту, то там и полыхнуть может И Романовы, ну, приедут старички в Москву и Ленинград, поохотятся, как всё красиво стало, и уедут. А там на них репортёры набросятся, и старички скажут, что Ленинград и Москва самые красивые города в мире. А московское метро это дворцы под землёй, а не лондонские и нью-йоркские сортиры, где воняет мочой и страшно приличному человеку показаться. И это ещё одно нападение на врага. Пётр отошёл к окну, вздохнул тяжело. Нужно нападать, Леонид Ильич. Нужно сделать всё, чтобы Крыльё победили. И нужно вербовать там пятую колонну. Сегодня они поддержат девочек из ансамбля, а завтра, может, помогут какого-вы шпиона разоблачить или сами разведчиками станут. Это я про эмигрантов. Их ведь миллионы, и люди там разные. Есть и не сильно богатые, можно купить. Есть обиженные Западом, и эти могут встать на нашу сторону за идею. Помолчали. Брежнев закурил новость. А, <клес> помириться с Китаем, говоришь? Сложно. Там ведь не только в этих островах дело. Ладно, потом им займёмся. Хорошо. Понял я тебя, Промановым. Боюсь только, не все в поле <клес> дура тебя поддержат. Головянно всё тебя припомнят. Леонид Ильич, а вы не говорите никому о нашем разговоре. Чего вдруг? Опять гагульта пакость измылял. Гинсек даже улыбнулся впервые за эти полчаса. А сразу можно будет вычислить, кто с кем и против кого объединяется. Ишь, шустрый. Объединяется. Мы тут все должны быть едиными. Раз уж у нас война это äh, холодная. Не говорите. Сволочь ты, Пётр. Только попробуй äh, проиграть этим битлокам.